Время одного из их совещаний два гвардейских ветерана, движимые любопытством или, может быть, каким-нибудь дурным намерением, имели смелость проникнуть в храм и пробраться за алтарь победы. Консуляр Геликан и притерианский сенатор Меценат с негодованием заметили их дерзость и приняли их за шпионов. Обнажив свои мечи, они положили их мертвыми у подножия алтаря, и затем, подойдя к дверям сената, необдуманно обратились к толпе с приглашением убивать притарианцев, как тайных приверженцев тирана. Те из притарианцев которые успели спастись от первых взрывов народной ярости, укрылись в своем лагере, который стали оборонять с очевидным превосходством сил от несколько раз возобновлявшихся нападений народа и нашли себе помощников в многочисленных отрядах гладиаторов, составлявших собственность богатых аристократов. Междуусобица продолжалась несколько дней. И среди общего смятения было пролито с обеих сторон немало крови. Когда трубы, снабжавшие лагерь водой, были изломаны, положение притрианцев сделалось невыносимым. Тогда они сделали несколько отчаянных вылазок, ворвались в город, зажгли много домов и перебили множество жителей. Император Бальбин пытался положить конец борьбе бесполезными и диктами, и ненадежными перемириями, но стихавшая на короткое время вражда вспыхивала с удвоенной силой. Солдаты, ненавидевшие сенат и народ, стали презирать слабодушного государя, у которого не доставало ни мужества, ни силы, чтобы привести своих подданных в повиновение». После смерти тирана его могущественная армия признала, скорее по необходимости, чем по добровольному выбору, власть Максима, который немедленно отправился в лагерь под Аквилеей. Приняв от нее присягу верности, он обратился к ней с увещаниями, полными кротости и сдержанности. Он не упрекал солдат за страшные беспорядки, а сожалел о них и уверял, что из прошлого поведения армии Сенат сохранит воспоминания только о том, что она покинула тирана и добровольно возвратилась к своему долгу. Максим подкрепил свои увещания щедрыми подарками, осветил лагерь «Тирана», торжественным очистительным жертвоприношением и разослал легионы по различным провинциям в надежде, что они прониклись чувствами признательности и покорности, но ничто не могло заглушить неудовольствие гордых претарианцев. Они сопровождали императоров в достопамятный день их торжественного въезда в Рим, Но среди общих радостных возгласов печальные лица гвардейцев ясно доказывали, что они считают себя скорее жертвами, нежели участниками торжества. Когда все они собрались в своем лагере, те из них, которые служили при Максимине, и те, которые оставались в Риме, стали сообщать друг другу о своих неудовольствиях и своих опасениях. Императоры, выбранные армией, говорили они, погибли с позором, а императоры, выбранные сенатом, восседают на троне. Продолжительные раздоры между властями гражданской и военной привели к войне, в которой первая из них одержала полную победу, теперь Солдаты должны подчиниться новому для них принципу покорности перед Сенатом, и как бы ни старалось это политическое собрание казаться милосердным, они опасаются с его стороны медленного мщения, прикрытого названием дисциплины и основанного на благовидном предлоге общественной пользы. Но их судьба находится в их руках. «И если у них достанет мужество, чтобы не обращать внимание на пустые угрозы бессильной республики, им будет нетрудно доказать всему миру, что те, у кого в руках оружие, должны располагать верховной властью». Когда сенаторы избрали двух императоров вместо одного, Они, по-видимому, узаботились только о том, чтобы разнородные сферы военного и гражданского управления находились в опытных руках. Но ими, вероятно, также руководило при этом и тайное намерение ослабить деспотизм верховного сановника путем разделения его власти. Их план удался но он оказался гибельным и для них самих, и для императоров. Соперничество из-за власти скоро дошло до ожесточения вследствие различия характеров. Максим презирал в Бальбине изнеженного аристократа и со своей стороны внушал своему сотоварищу презрение незнатностью своего происхождения. Их разномыслие не высказывалось явно, но выражалось в образе их действий, так как их взаимное недоверие мешало им принимать сообща какие-либо энергичные меры против их общих врагов-претарианцев. В то время как весь город был занят капиталистскими играми, императоры – Оставшиеся почти одни во дворце были испуганы приближением толпы отъявленных убийц. Не зная намерений друг друга... Так как они занимали апартаменты, очень отдаленные одни от других, и не решаясь ни помочь друг другу, ни просить о помощи, они потеряли дорогое для них время в пустых спорах и бесплодных взаимных обвинениях. Прибытие гвардейцев положило конец этой неуместной распоре. Они схватили сенатских императоров» которым дали это прозвище в знак своего к ним презрения, сорвали с них все знаки отличия и повлекли их с наглым торжеством по римским улицам с намерением подвергнуть их медленной и мучительной смерти. Но пытки страдальцев претарианцы скоро положили конец, так как опасались, чтобы не пришли на помощь императорам служившие в их гвардии верные германцы. Трупы убитых императоров, изуродованные множеством ран, были оставлены на поругание или на сострадание черни. В течение нескольких месяцев шесть государей пали под ударами меча. Гордиан, уже обличенный титулом цезаря, был в глазах солдат единственный человек, достойный возведения на вакантный престол. Они привели его в свой лагерь и единогласно провозгласили Августом и императором. Его имя было дорого сенату и народу, его нежный возраст – обещал своей своеволию армии продолжительную безнаказанность, а согласие Рима и провинций на выбор претарианцев избавило республику, хотя и в ущерб ее свободе и достоинству, от ужасов новой междоусобной войны в самом центре столицы. Так как третьему Гордиану было только 19 лет, когда он кончил свою жизнь то его биография, если бы она была известна нам с достаточной точностью, должна бы была состоять почти исключительно из подробностей его воспитания и из описания деятельности приближенных, злоупотреблявших или руководивших простодушием неопытного юноши.